Я считаю, если ты осознаешь опасность ситуации, тебе страшно, но при этом ты способен держать страх в узде. Значит, ты осторожный человек. И ты именно тот, кого хотел бы я видеть в числе своих крыс. По-моему, человек, способный преодолеть вызываемое страхом оцепенение и использовать его себе на пользу, есть тот, кого называют отважным. — Отлично сказано. Приятно видеть, как ты умнеешь буквально на глазах. — Похвалил Макмилла. — Пойдем. У меня для тебя есть важная работенка. Твой приятель Пирс из группы SOG угодил в серьезный переплет. Только ты и твои крысы помогут ему с честью выйти из сложной ситуации. Извини, что не спрашивают его согласия и лишаю заслуженного отдыха. Операцией заинтересовался сам генерал Гур, так что возражения не принимаются. Хок чуть не задохнулся от злости, понимая, что заслуженный отдых накрылся медным тазом и словно в насмешку снова из-за Пирса. Незаметно стиснув за спиной кулак, он рожал средний палец, покосившись на капитана. «И знаешь что, паренек?», Макмиллан резко обернулся к нему. «Содрал бы ты с рукава свой пестрый шеврон. Если угодишь пленгуков, плен Гуков, за него они тебе могут и яйца оторвать». Хок почувствовал, как в нем проснулся охотничий азарт. «Глядишь, и с пирсом что-нибудь неприятное произойдет. Например, прилетевшие из джунглей пуля или гранаты. Кажется, появилась отличная возможность расквитаться за прошлые обиду. Пирс не сильно удивился, когда в двух километрах от базы партизан прямо из-под земли бесшумно выползли из травы, покрытые красной пылью бойцы подразделения Туннельной Крысы. Их предводителя он слишком хорошо знал, чтобы питать иллюзии насчет его добровольного участия в этой акции. Лицо Хога не излучало ничего, кроме раздражения и злобы. «Привет, Тони. Рад тебя видеть живым и невредимым». «Жаль, что не могу сказать тоже о тебе», — отмахнулся Хог. «Капитан сказал, что вы вроде как нашли подземную базу по Теддау. Мне нужна любая информация о расположении охраны». «Пойдем. Я постараюсь по дороге рассказать все, что знаю. Но сначала ответь. Вы проделали сюда весь путь под землей?» «Очень смешно». Тони сердит и закинул на плечо короткий автомат. Сделал спутником знак «Рассредоточиться». Нас высадила верхушка ниже по реке. Час шли пешком, а когда нашли тоннели, решили, что по нему будем двигаться не в пример легче и быстрее. Вся долина пронизана карстовыми воронками природного происхождения соединенных между собой пещер. Значит, известковые отложения не станут партизанам надежной преградой перед скоординированным огнем вулканов. Над этим квадратом кружит по меньшей мере три воздушных змея, а ближайшие артиллерийские дивизионы стягиваются на расстояние удара. Мои и твои парни полезем внутрь горы, когда авиация и артиллерия сроют холм под основание. На вашем месте я бы туда не спешил. Как показывает практика, такие базы имеют множество выходов и глубоких пещер, куда не достает никакая авиация. Принято решение бомбардировать холм особыми химическими боеприпасами для уничтожения глубоких бункеров с потолочным перекрытием до 10 метров железобетона. Слышал про такие? У них максимальная глубина проникновения до 60 метров. Некоторые пещеры уходят на 100, а то и больше. Что ж, поглядим. Прежде чем приступить к выполнению задачи и лезть сломя голову в обнаруженные тоннели, Тони основательно поговорил с людьми Пирса. Он предупредил их, что у него в отряде служат два разведчика-вьетминца, оба бывших партизана, перешедших на сторону Анклава за реабилитацию и крупные вознаграждения. Помощь этих ребят в операциях оказалась бесценной. Хок не хотел, чтобы какой-нибудь ковбой Пирса, еще не остывший от боя в джунглях, случайно пристрелил его или кого-либо из его ребят, неожиданно появившийся из-под земли через необнаруженный ранее лаз. У него в отряде была целая система условных сигналов, которыми все пользовались при выходе на поверхность для того, чтобы перепачканных с ног до головы до неузнаваемости бойцов не приняли за солдат противника. Добровольцы были отборными ребятами, и Хог страшно гордился ими. Если бы он во время боя приказал им подняться и пойти вперед с голыми руками, они сделали бы это без всяких колебаний. Это не значило, что Хог был облечен абсолютной властью над их жизнями, просто ему было приятно сознавать, что они доверяют ему настолько, что готовы рисковать самым ценным, что у них есть – собственными жизнями. Быть может, именно это и повлияло на его решение не бросать их с последующим возвращением в глубинную разведку. На войне ты постоянно находишься в состоянии большого нервного напряжения. Некоторым это нравится, другим не по душе. Тони пришлось расстаться с несколькими парнями, когда он понял, что в них нет необходимой закваски. Одно время у него служили четыре бывших витминских разведчика, старшему из которых было 20 лет. Так именно его и пришлось отчислить, потому что ему как раз и не хватало храбрости. Туннельная война. Работа особая, ибо эта война один на один. Хоть иногда бойцы спускались вниз не менее чем по трое. Тони с любопытством и скрытым злорадством наблюдал, как с небес на холм, в котором засели ненавистные гуки, обрушился безбожный огонь из 24 шестиствольных пулемета с трех самолетов одновременно. Цикличные вулканы, сделанные по новейший на сегодняшний день технологии электромагнитного привода, посылали в цель со скоростью 3000 выстрелов в минуту шарики, заменявшие пули. Вылетая с начальной скоростью, близкой к световой, эти простые с виду боеприпасы наносили чудовищные по своим масштабам разрушения. Проникая в грунт на глубину свыше 300 метров, они легко пронзали толстый слой мягкой почвы, гранит, песок, железобетон, тугоплавкую сталь и человеческие тела. Весь холм закипел, словно в дождь, подняв в небо куски древесины и фонтаны грязи. Под прикрытием самолетов и ударных вертолетов по реке подошли вереницы катеров и бронированных амфибий патрульной службы Тайлунда. Союзные подразделения Хо сошли по пандусам десантных судов на топке берега и в первые минуты боя смяли в лобовой атаке еще не до конца пришедших в себя партизан. Пирс в это время из безопасного укрытия координировал удары артиллерии, наводя их всесокрушающий огонь на места наибольшего сосредоточения живой силы противника. Холм окутался плотной завесой из дыма и ревущего огня, когда в дело вступила штурмовая авиация с термитными и фосфорными бомбами. Пирс похвалил пилотов, когда бомбы попали точно в цель. Центр распаханного холма. «Змей, пройдись еще раз по склону горы. Сместите зону очистки южнее, как слышите?» «Смещаемся южнее, сигнатуры цели на вашем участке отсутствуют», — доложил пилот. «Все слышали?» Пирс обернулся к своим бойцам и крысам Хога. Каждый знает, что ему делать. Как только авиация улетит, артиллерия умолкнет, наша очередь, господа. В данную минуту окружением холма занималась регулярная пехота Тайлунда, бестолково и боеприпасы на плод своего испуганного воображения. На их пути не осталось никого, с кем можно было бы воевать, но они все еще обстреливали несуществующего врага. Вот что значит испуганные до смерти непрофессионалы. Эти дрожали за собственные шкуры даже при подавляющем превосходстве 30 к 1. Разумеется, доверять им собственную спину не стоило, поэтому имело смысл подождать, пока они уйдут на другой участок. Над головой в кронах густых пальм отчаянно засвистели пули, заставляя спецназовцев вжиматься в заболоченную почву. Лишь когда холм целиком занялся пламенем Напалма, а территория вокруг него превратилась в изрытую кратерами выжженную землю, Пирс отдал приказ к наступлению. Участвовать в открытом бою разведчикам строжайше запрещалось, но Сергей не мог стоять в стороне и смотреть, пока на его глаза гибли союзники и солдаты Анклава. Грамотно используя укрытие и маскировку, отряд Пирса быстро стал продвигаться вперед. Засевшие на вершине партизаны оборонялись как черти, но были вынуждены скрыться в своих тоннелях, когда на вершину холма самолеты снова обрушили тонны напалмы и термиты. Воздух дрожал от огня, земля болезненно сотрясалась от взрывов. Над головой гудели тысячи пуль и осколки разорвавшихся бомб. Дальше идти было опасно, можно было получить пулю в спину от своих же. Пришлось перебраться в отбитый деревянный бункер и там держать оборону. «На связи командир авиакрыла Кобра-1!» Сквозь помехи донес из рации голос пилота вертолета. Электромагнитные сигнатуры под землей расходятся во все стороны прочь от холма. Кобра-2, 3, 6 и 8, попробуйте отрезать гуком все пути отступления. Звено боевых вертолетов на бреющем полете принялись преследовать уходящих в джунгли партизан, рискнувших выбраться на поверхность прочь от ядовитых клубов дым. Стрекочущий гул авиапушек и пулеметов ни на минуту не прекращал своей убийственной песни. Сверкающие в тени древесных исполинов трассы безошибочно находили свои цели, разнося на части в фонтане кровавых брызг тщедушные тела, обезумевших от страха людей.